Глава 24. Переговоры. Кажется, все шло как надо. Люди и жоксы стали в круг, и стратег, прибывший вместе с нами, начал что-то объяснять своим собратьям. Затем уже наш торм переводил для шишек слова жоксов. Я честно пытался слушаться в разговор, не забывая наблюдать за всем, что происходило вокруг, но ни хрена понять было нельзя. Вот казалось бы. Совершенно другая раса, чуть ли не самые первые переговоры, во время которых переводчики, толком не имеющие опыта, должны были стараться говорить как можно проще, чтобы донести суть. Но нет. Речевые обороты были настолько изощренными, что я не всегда мог понять их смысл. Для чего там мне и не все слова были понятны. Тем не менее, кажется, что дипломатическая миссия успешно продвигалась. Настолько, что пару бойцов отправили на наш корабль за провизией. Вместе с едой были доставлены переносные столы и складные стульчики, за которыми человеческая делегация и расселась. Жуксы решили не отставать, и их набежавшие рабочие соорудили нечто непонятное из биомассы. Так понимаешь, это вроде кресел, на которых развалились жукс-переговорщики. Пока все это готовилось, дипломаты сделали паузу. Я тут же воспользовался моментом, подскочил к майору. Жутко хотелось узнать, до чего договорились и как все идет. Порядок. Но пока еще кидаются обидками за начало войны. Жуксы предъявляют, что мы отжали их планеты, и теперь хотят их обратно. А мы? Мы отдавать ничего не хотим и не будем. Там уже развитые колонии имеются. С какого хрена мы должны сворачиваться? Но по логике. По логике, адмирал Нельсон развалил их флот и то, что они хотят, их проблемы. Мы можем договариваться с этого момента, чтобы в дальнейшем не происходило таких ситуаций, из-за которых началась война. А то, что уже случилось, что ж, жуксам придется поискать для себя другие планеты. То есть вы хотите заставить их забрать ульи? Наши предлагают жуксам так называемые резервации. А то жуксы уперлись и уходить не хотят. Хотя, если честно, я уверен, что не могут. Это как? Ихулии на наших планетах одичали и самостоятельно никуда не захотят уходить. Эвакуировать их быстро тоже не получится. Как понимаю, их нужно уговорить, но Жуксы об этом распространяться особо не хотят. Либо... Либо... Давно заметил у майора Торма одну особенность. Он не умеет думать про себя. Ему обязательно нужно озвучить мысли. Так он их лучше воспринимает, ну или же более точно формулирует, благодаря чему может быстрее найти решение. Вот и сейчас он скорее не со мной общался и не мне все это рассказывал, а сам для себя озвучивал, формулировал факты. Искал в них закономерности и факты, делал выводы. Либо жоксы не собираются так просто сдаваться, и перемирие станет для них лишь паузой. Пауза и для чего? Для нового наступления. Уверен, дикие рои на наших планетах им не нужны. Зачем, без понятия. Однако все это явно как-то связано с Катихуминами. Кстати, а о них что-то удалось узнать? Это жуксы. Внешность они копировали с людей. Отдельные особи, вроде пауков или скорпи. Катихумены — это новый вид жуксов, и вывели его не просто так. Точнее, вывели его дикие рои, а жуксы — цивилизованные. Это открытие обнаружили, и хотят им воспользоваться. Так может, и не нужен никакой мир тогда? Может, нужно дикие рои просто уничтожить? Видишь ли, все это — лишь мои домыслы. Толком никаких доказательств нет, а политики слушать домыслы не захотят. Да и факты не всегда слушают. Для нынешнего правительства завершить войну с жуксами будет идеальным решением, которое поднимет их рейтинг выше крыши. Все они хотят остаться у власти в будущем, так что решения принимаются, не основываясь на здравую логику, а с оглядкой на собственные интересы. Да, дерьмовый расклад. Раз так, то получается, что Куча не так уж и не прав. Нечего беседы с жуксами беседовать. Их нужно дожать, чтобы и речи не шло, чтобы они даже не думали вновь напасть на нас. Да только я не принимаю решения. Через какое-то время переговоры возобновились, а мы продолжили торчать рядом, присматривая, чтобы наших дипломатов никто не пытался обидеть. Вот только проблема и опасность пришли совсем не оттуда, откуда мы их ждали. Система вошла мощная эскадра ВКС в составе трех крейсеров, десятков фрегатов и носителей с бомбардировщиками на борту. Вся эта махина едва появившись, тут же двинула в сторону дрейфующих кораблей переговорщиков. Крейсер восьмого флота безуспешно пытался вызвать эскадру, те не отвечали. Когда эскадра подошла довольно близко, совмещенными залпами был мгновенно уничтожен один из кораблей сопровождения Жуксов. Вот тогда-то и началась паника. Откуда ни возьмись, в зале для переговоров появилось несколько десятков боевых Жуксов, в большинстве своем «Скорпия», но были несколько БТРов. Они подошли вплотную к своим боссам, словно бы загородили их от людей. Люди же, совершенно не понимая, что происходит, сгрудились в кучу, также прикрываемые нами, бойцами ВКС. «Пока что жуксы на нас не нападали, мы тоже не открывали огонь», памятуя брифинг, проведенный Тормом. Стояли мы друг напротив друга несколько минут, пока связные офицеры пытались выяснить у мостика нашего крейсера, что происходит. Сейчас мы совершенно не представляли, что за корабли ворвались в систему и на кой чёрт решили атаковать делегацию жуксов. Лишь спустя несколько минут удалось связаться с ворвавшейся в систему эскадры и понять, кто они, кто их послал и что им надо. Адмирал Нельсон, герой войны с жуксами, один из самых известных и популярных полководцев и флотоводцев современности, главнокомандующий флотами людей, сражающихся с насекомыми, а также герой недавней битвы прослышал о начавшихся переговорах. Набравший огромную популярность как среди военных, так и среди гражданских, Нельсон считал, что контрразведчики своими действиями пытаются занизить важность побед, одержанных Нельсоном. Лишить его популярность. А ведь у адмирала уже были далеко идущие планы. Он планировал начать политическую карьеру. Его совершенно не устраивал нынешний курс ассамблеи. И он хотел оказаться в правительстве, навести там порядок. Хватит алчных и хитрых политиканов, хватит кровососов, которые наживаются за счет войны, топчут и унижают воинов, проливающих кровь за человечество. Хватит выродков рода людского, которые жиреют и богатеют, пока жуксы захватывают планеты и системы, принадлежащие людям, убивают колонистов. Дальсон был уверен, что попаден в верхние эшелоны власти, то он сможет навести там порядок. И шансы на это у него были, причем не маленькие. Как уже говорилось, бешеная популярность адмирала могла вознести его не просто в ассамблею, а сделать самым влиятельным человеком в галактике. И он хотел воспользоваться шансом. Для начала вычислить всех политиканов, затем приструнить корпоратов, ну и, наконец, навести порядок на задворках человеческого государства обескровить и выжить все эти свободные миры, ставшим пристанищем всякого отребья. Он планировал уничтожить скверну, расползавшуюся оттуда. Но вот все его планы могли посыпаться в мгновение ока. Чертова ассамблея решила заключить мир с жуксами, и этого адмирал допустить никак не мог. Поэтому и была отправлена эскадра. Их задача была уничтожить корабли, захватить в плен жуксов-предводителей и людей-предателей, решивших договориться с чертовыми насекомыми. И вот его план начал воплощаться в жизнь. Корабли сопровождения жуксов уже разлетались в разные стороны, от них остались только обломки. Крейсер 8 флота не мог ничего сделать из кадры, и тогда старший офицер, руководивший операцией, принял решение начать обордаж и захватить главные цели ⁇ жуксов и людей, всех переговорщиков. Абордажные буты тут же отделились от кораблей эскадры и устремились к последнему оставшемуся в системе кораблю жуксов. Майор вышел перед нами, уже настроившимися и приготовившимися к бою, и заорал. «Бойцы, слушай сюда! Уверен, вы, как и я, все хотите, чтобы война с жуксами завершилась. Вы сами свидетели того, что жуксы не кровожадные, безмозглые твари». Они, как и мы, умеющие думать и чувствовать существа. Мы пришли к консенсусу, смогли договориться. И с этого момента должен был установиться мир. Но нам хотят помешать». «Я знаю, вы все уважаете адмирала Нельсона. Это великий стратег и смелый воин. Я нисколько не хочу преуменьшить его заслуги перед ассамблеей, но он ослушался приказа». Именно его корабли по приказу прилетели сюда и атакуют нас. Именно его бойцы скоро высадятся и попытаются всех нас убить или арестовать. Высшее командование уже в курсе произошедшего, и помощь близко. Я прошу вас не сдаваться и вместе со мной отстоять шанс на мир, который мы с таким трудом выбили. Я понимаю ваши противоречивые чувства, но... Я был со многими из вас в бою, сражался плечом к плечу, и несмотря на форму, звания и задачи вы знаете, я один из вас. И сейчас мне нужна ваша помощь. Мы должны помешать Нельсону захватить джуксов-переговорщиков. Если он это сделает, перемирю конец. Война разожжется с новой силой. Я знаю, многие из вас скажут, что война — ваша профессия, но поверьте, на ваш век хватит работы. Войны не прекращаются никогда, но это глупое и бессмысленное. Ее задача только в одном – помочь Нельсону взобраться на самый верх. Этот человек вовсе не тот, адмирал которого любили и уважали как флот, так и десантники. Теперь это человек, которому нужна только власть. И я боюсь себе даже представить, что будет, когда он ее получит. Что будет с теми, кто с ним будет не согласен, кто когда-то противостоял ему. Мы не позволим ему схватить нас, узурпировать власть и продолжить эту кровопролитную войну. Мы ВКС и призваны защищать людей, а не запускать маховик резни с новой силой. Майор вещал долго и проникновенно. Что ж, надо сказать, что не только я, но даже выдра и дед, которые все воспринимали из-за предельной долей скептицизма и иронии, прониклись. Я был этим очень удивлен и даже поинтересовался у них. Как так, что они согласны с тормом? Очень бгосто. Гано или поздно мы все захотим уйти в отставку. И я бы хотел, чтобы это гано или поздно, вообще было и было куда уходить. А я не хочу военной диктатуры. Мне нравится ВКС, нравится служить в рядах космодесанта, но в гражданской жизни есть свои прелести. А адмирал уверенно заставит всех ходить по струнке, маршировать на работу и с работы. Ха, а разве это плохо? То, что сейчас, лучше? Воровство, казнократство, бюрократия. Ха, а когда это было хорошо? И неужели ты думаешь, что при военной диктатуре, которую нам устроит Нельсон, казнократство, бюрократия, воровство куда-то исчезнут? Ха, да сейчас. Просто став обычным гражданским, ты станешь безвольным червем который ни на что не имеет права и даже пикнуть что-то против власти, будет тяжким преступлением. Э -э, мы будем ветеранами, у нас будут привилегии. ага, губу закати, по гивилегии он захотел. Ты, сынок, даже не знаешь, какая будет жизнь, так что лучше даже не мечтай. Значит, будем тут стоять до последнего? Конечно. Меня иногда ВКС так достаёт, что хочется плюнуть на все, написать гапокт и свалить какую-нибудь тихую гавань хочу чтобы у меня такая возможность осталась а я считаю что вояком власти делать нечего я с вами не согласен но друзей ведь не бросают Ха, а если нельсон придет к власти ты не то что нас бросить должен будешь но еще и расстрелять как врагов великой галактики единой империи или как он там назовет нас бред о ты даже не представляешь насколько она погова Вражеских десантников мы все же дождались. За нами заявилось почти четыре сотни бойцов во главе с командором. Мы же, хоть численно им уступали, имели дополнительные силы в виде нескольких контрразведчиков с майором Тормом во главе, охранников Больших Шишек и, главное, Жуксов, командиром которых Торм смог объяснить, что происходит. Опустив детали и описав ситуацию, как «сторонники войны, воодушевленные победой в недавнем сражении, хотят продолжения». Жуксы ломались недолго и все же стали на нашу сторону. И я этому факту был изрядно удивлен. Был уверен, что они предпочли бы постоять в сторонке, дожидаясь, пока мы все друг друга перебьем и потреплем до той степени, когда с нами можно будет легко разобраться. Но они решили действовать с нами заодно. «Что ж, может, все таки мы действительно сможем подружиться с жуксами?» На ум пришли слова майора о Катихуминах и о том, что жуксы не так просты, как кажется, так что меня мгновенно отпустило. Жуксы вписались за нас, так как перемирием жизненно необходимо. И даже если забыть о том факте, что они могут еще выкинуть какую-то пакость, для них это сейчас наилучший вариант. Если война продолжится, еще больше их систем будет захвачено. Лидер космодесов, которые заявили сюда, поднял забрала, и я мгновенно его узнал. «Надо же, Ковальский!» Еще и дослужился до командора. «Интересно, а в каком сейчас звании наш смертоносный капитан?» «В то, что кач подох, я совершенно не верил». «Немедленно сложить оружие!» Меж тем приказал Ковальский, обращаясь к нам, ощетинившимся стволами. Если не подчинитесь, вынужден буду применить силу. Вы выполняете преступный приказ, ответил ему Торм. Это приказ Адмирала Нельсона, причем отдал он мне его лично, так что немедленно этим делом занимается восьмой флот. Адмирал превысил свои полномочия и очень скоро ответит за это перед военным трибуналом. Что касается вас, командор, вы еще можете избежать его участи. «Немедленно уберите оружие вернитесь на свой корабль!» Ковальский стоял молча, недовольно глядя на Торма. «Я не буду повторять дважды, командор! Или вы подчиняетесь приказу, или будете арестованы и разжалованы!» «Посмотрите на себя!» Повысив голос, заговорил Ковальский. «Вы же заодно с жуксами! Вы что, чертовы предатели? Сколько лет с ними воевали, а теперь дружбу развели!» «И это космодесантники?» «Позор!» «За языком следи!» Буркнул Рамба. «Сам-то ты! Что здесь делаешь? Ваш адмирал решил поиграть в царька, а вы вместо того, чтобы его арестовать, в его опричники подались!» «Рамбо? Это ты?» Черт! «Ковальски!» Я поднял, забрал показывая лицо. «Подумай хорошенько, ты ведь сам знаешь, что сейчас находишься не на той стороне!» «Я? Не на той стороне? А кто дружбу с жуксами водит? Тот на той стороне?» Здесь шли переговоры, послам жуксов гарантировали безопасность. Мы пытаемся завершить войну и... Ах, «Мы выиграли, майор! Отбили у жуксов несколько систем!» Дернув щекой, будто во время тика, ответил Ковальски. «Если не остановимся, можем всех их уничтожить. И не надо будет ни с кем договариваться!» Это разумный вид, с которым к тому же у нас случилась война из-за нелепой случайности. Если мы восстановим мир, человечество только выиграет. Сколько нового мы можем узнать от Роя, сколько новых технологических возможностей получим. Командор, не совершайте ошибку. Это вы ее совершили. Даю три секунды, чтобы сложить оружие. После этого мы откроем огонь. Вот же урод. Буркнул Рамбо, закрывая забрало. «К бою, огонь!» Едва успел захлопнуть забрало, когда бойцы открыли огонь. Противник не стал мешкать и ответил.